Глава 10. Сверхновый. Сергей Иванович Блинников, Дмитрий Юрьевич Цветков. В первой части этой главы рассказано об изучении сверхновых с точки зрения астрономических наблюдений, о важных исторических этапах, позволивших выделить вспышки сверхновых как уникальное космическое явление, о развитии патрульной службы сверхновых, о классификации их спектров и кривых блеска, о статистике вспышек сверхновых в галактиках разного типа. Во второй части главы объясняется различие между термоядерными и коллапсирующими сверхновыми. Указаны некоторые проблемы в теории мощных космических взрывов, сверхновых и гамма-всплесков, которые могут потребовать для своего разрешения новой физики. 10.1. Наблюдение сверхновых. 10.1.1. История исследования сверхновых. Сверхновые звезды — одна из разновидностей переменных звезд. В главе 6 мы уже рассказывали наблюдении исключительно яркой сверхновой 1572 года, подробно описанной Тихобраге, а также об остатках недавних сверхновых, вспыхнувших в нашей галактике за последние тысячелетия. В главе 5 кратко описан физический механизм взрыва сверхновой. Однако по своим масштабам и последствиям явление сверхновой настолько грандиозно, что, несомненно, заслуживает более подробного рассказа. Среди всех новых звезд, появления которых описаны астрономами прошлого, наиболее яркими были вспышки в 1006 и 1054 годах, рисунок 6.21, сведения которых содержатся в китайских и японских трактатах. Некоторое время они были видны даже днем. В 1572 году вспыхнула звезда в Кассиопее, достигнув максимуме блеска минус четырех видимых звездных величин. Именно ее наблюдал Тихо Брага, рисунок 6.1 и 6.22. А в 1604 году подобную вспышку минус 3 видимых звездных величины в змееносце описал Иоганн Кеплер, рисунок 6.23. Вскоре был изобретен телескоп, 1609 год, но вспышек сверхновых в нашей галактике больше не наблюдалось. К счастью, во Вселенной много галактик. В 1885 году немецкий астроном Карл Эрнст Хартвик, 1851-1923 годы, На обсерватории в Дерпте, ныне город Тарту, Эстония, заметил появление новой звезды в хорошо известной туманности Андромеды. Звезда достигла шести видимых звездных величин, то есть мощность ее излучения была лишь в четверо меньше мощности оптического излучения всей туманности. Тогда это не удивило астрономов, ведь природа туманности Андромеды еще не была известна. Предполагалось, что это всего лишь близкое к Солнцу облако пыли и газа. Только в 1920-х годах окончательно стало ясно, что туманность Андромеды и другие спиральные туманности — это гигантские звездные системы, содержащие сотни миллиардов звезд и удаленные от нас на миллионы световых лет. В туманности Андромеды были обнаружены и вспышки обычных новых звезд, видимых как объекты 16-18 видимых звездных величин стало ясно, что звезда 1885 года по мощности излучения превосходила обычные новые в десятки тысяч раз. На короткое время ее блеск был почти равен блеску огромной звездной системы. Стало очевидно, что природа этих вспышек различна. В 1934 году астрономы Вальтер Баде и Фриц Цвикки предложили называть вспышки, подобные случившиеся в туманности Андромеды, сверхновыми (латинские супернова или для краткости СН). Множественное число суперновое, сокращенное СНЕ. И тогда же у них родилась идея, что причиной такого взрыва может быть гравитационный коллапс, ведущий к образованию нейтронной звезды. В те годы на фотографиях далеких галактик вспышки сверхновых замечали довольно часто. Но эти открытия были случайными и не могли дать сведений, необходимых для объяснения причины и механизма этих грандиозных явлений. Однако в 1936 году БАДы и ЦВИКИ начали систематический и плановерный поиск сверхновых на Паломорской обсерватории в Калифорнии. В их распоряжении был телескоп системы Шмидта, позволяющий фотографировать области площадью несколько десятков квадратных градусов и дающий очень четкое изображение даже слабых звезд и галактик. Сравнивая фотографии одной области неба, полученные с интервалом в несколько недель, легко заметить появление новых звезд в галактиках, хорошо различимых на снимках. Для фотографирования выбирались те области неба, на каждом снимке которых оказывалось до нескольких десятков близких галактик. Это существенно повышало вероятность обнаружения сверхновых. В 1937 году Бады и Цвики удалось открыть шесть сверхновых. Среди них были довольно яркие звезды 1937C и 1937D. Здесь нужно пояснить систему обозначений сверхновых, которая за прошедшие годы претерпела некоторые изменения. Самые первые объекты обозначались как переменные звезды. Например, звезда Хартвига в туманности Андромеды была названа С. Андромеды или, как обычные, новые. «Нова Юма» — 1912, «Нова Лео» — 1914. Только в 1930-е годы Цвики предложил сохраняющийся до сих пор принцип присвоения обозначений. «СН» — сверхновая, год открытия буквы латинского алфавита, показывающая порядковый номер сверхновой в данном году. Конечно, таким способом можно было обозначить только 26 сверхновых в год, но этого вполне хватало до конца 1980-х годов. Затем пришлось ввести вторую букву, и сейчас действует такое правило. Первые 26 сверхновых обозначаются одной заглавной буквой: SN2008A, 2008B и далее до 2008Z. Затем идут комбинации из двух букв: 2008AA, 2008AB И далее до 2.008 ZZ. Таким способом можно обозначить до 702 сверхновых в год. Сейчас число открытий уже приближается к этому пределу, так что вскоре потребуется очередное изменение правил. Сверхновые SN 1937c и 1937d достигли в максимуме соответственно 8 видимых звездных величин и 12 видимых звездных величин. Для них были получены кривые блеска, зависимость изменения блеска от времени и большое количество спектрограмм. Этот материал на несколько десятилетий стал основным для всех исследователей, пытавшихся разгадать причины вспышек сверхновых. К сожалению, Вторая мировая война прервала так успешно начавшуюся программу наблюдений. Систематический поиск сверхновых на Паломарской обсерватории возобновился только в 1958 году, но уже с новым, более крупным телескопом системы Шмидта, позволявшим фотографировать звезды до 22-23 видимых звездных величин. С 1960 года к этой работе присоединился ряд других обсерваторий в разных странах мира, где имелись подходящие телескопы. В СССР такая работа велась на крымской станции ГАИШ, где установлен телескоп-астрограф с объективом диаметром 40 см и очень большим полем зрения, почти 100 квадратных градусов. Велась она и в Абастуманской астрофизической обсерватории Грузии на телескопе Шмидта с входным отверстием 33 см. Как в Крыму, так и в Абастумане было сделано немало открытий сверхновых. Из других европейских астрономических центров наибольшее число открытий приходилось на обсерваторию Осягу в Италии, где работали два телескопа системы Шмидта. Но все же Поломарская обсерватория оставалась лидером и по числу открытий, и по предельной звездной величине, доступных для обнаружения звезд. Общими усилиями в 1960-х и 1970-х годах открывали до 20 сверхновых в год, и их суммарное число стало быстро расти. Сразу после открытия начинались фотометрические и спектроскопические наблюдения на крупных телескопах. В 1974 году умер Цвики, и вскоре поиск сверхновых на Паломарской обсерватории прекратился. Число открываемых сверхновых уменьшилось, но с начала 1980-х годов снова начало расти. Были начаты новые программы поиска на южном небе. В обсерватории Сэру Эль Робли в Чили, к тому же открывать сверхновые стали любители астрономии. Оказалось, что с помощью небольших телескопов с объективами 20-30 сантиметров можно довольно успешно искать вспышки ярких сверхновых, систематически наблюдая визуально определенный набор галактик. Наибольшего успеха достиг священник из Австралии Роберт Эванс, которому удавалось с начала 1980-х годов открывать до шести сверхновых ежегодно. Неудивительно, что астрономы-профессионалы шутили о его прямой связи с небесами. В 1987 году была открыта ярчайшая сверхновая нашего времени, SN1987A в галактике Большое Магелланово облако, являющееся спутником нашей галактики и удаленной от нас всего на 55 килопарсек. В течение некоторого времени эта сверхновая была видна даже невооруженным глазом, достигнув максимуме блеска около четырех видимых звездных величин. Однако наблюдать ее можно было только в южном полушарии. Для этой сверхновой были получены уникальные по точности и продолжительности ряды фотометрических и спектральных наблюдений, и сейчас астрономы продолжают следить, как развивается процесс превращения сверхновой в расширяющуюся газовую туманность. Рисунок 10.5. В середине 1980-х годов стало ясно, что эпоха фотографии в астрономии заканчивается. Стремительно совершенствовавшиеся ПЗС-приемники во много раз превзошли фотографическую эмульсию по чувствительности и регистрируемому диапазону длин волн, практически не уступая ей по разрешению. Изображение, полученное ПЗС-камерой, можно было сразу увидеть на экране компьютера и сравнить с изображениями, полученными ранее, в то время как в эпоху фотографии процесс проявления, сушки и сравнения занимал минимум сутки. Единственное оставшееся преимущество фотопластинок — возможность фотографирования больших областей неба оказалось для поиска сверхновых несущественным. Телескоп с ПЗС-камерой может получить по отдельности изображение всех галактик, попадающих на фотопластинку, за время сравнимое с фотографической экспозицией. Поэтому появились проекты полностью автоматизированного поиска сверхновых. Телескоп по программе наводится на выбранные галактики, делает экспозиции, и компьютер тут же сравнивает новые изображения с полученными ранее. Только если на последних снимках обнаружен новый объект, компьютер подает сигнал астроному, который выясняет, действительно ли зафиксирована вспышка сверхновой или это ложная тревога. Метеорит, самолет, искусственный спутник, частицы космических лучей и тому подобное. В 1990-е годы такая система, использующая 80-сантиметровый телескоп-рефлектор, начала работать в Ликской обсерватории, Калифорния. Доступность простых ПЗС-камер для любителей астрономии привела к тому, что от визуальных наблюдений они тоже стали переходить к электронной регистрации изображений, при которых телескопу с объективом диаметром 20-30 см становится доступны звезды до 18 видимых звездных величин и даже 19 видимых звездных величин. Внедрение автоматизированного поиска и рост числа любителей астрономии, занимающихся поиском сверхновых с помощью ПЗС-камер, привели в конце 1990-х годов к лавинообразному росту числа открытий. Тогда же на больших телескопах с диаметром зеркала 3-4 метра был, начат поиск очень далеких и слабых сверхновых, а для слежения за ними после открытия использовались крупнейшие телескопы с зеркалами 80 метров, а также космический телескоп «Хаббл». Оказалось, что исследования сверхновых, достигающих в максимуме блеска 23-24 видимых звездных величины, могут дать ответы на многие вопросы о строении и о судьбе всей Вселенной. За одну ночь наблюдений на таких телескопах, оснащенных самыми совершенными по камерами можно открыть более 10 далеких сверхновых. В год сейчас открывают более 20 тысяч оптических транзиентов, связанных с галактиками. Например, в 2021 году их было 21 072, но из них только 2292 надежно подтвержденных сверхновых с определенным типом. Общее число таких сверхновых, открытых к 2022 году, — около 17 тысяч. По-прежнему много сверхновых обнаруживается в ходе продолжения автоматизированной программы поиска на обсерватории и любителями астрономии. Они используют ПЗС-камеры с небольшим полем зрения и наблюдают только отдельные галактики. Создание крупных ПЗС-детекторов и мозаик из нескольких детекторов позволяет осуществлять обзоры, покрывающие значительные площади на небе. При этом можно открывать много сверхновых, причем иногда поиск сверхновых является основной целью программы, а иногда — ее побочным продуктом. Наиболее продуктивным для открытия сверхновых оказался Слоновский цифровой обзор неба — (SDSS). Почти для всех сверхновых, открываемых в настоящее время, удается получить хотя бы один спектр, и для многих известны кривые блеска. В этом также велика заслуга любителей астрономии. Так что объем доступного для анализа наблюдательного материала очень велик, и, казалось бы, все проблемы относительно природы этих грандиозных явлений должны быть решены. К сожалению, пока это не так. Рассмотрим подробнее основные вопросы, встающие перед исследователями сверхновых, и наиболее вероятные на сегодняшний день ответы на них.